Глава 4. Как работают инструменты для перезаписи генокода. Генограмма, аффирмации. Психогенетика сложная и хитрая наука о наследственности. В ней есть одна важная загвоздка, о которой стоит помнить. Генетические задачи просыпаются из-за действий и обстоятельств в вашей жизни. Мы не можем предугадать заранее, какая родовая задача и когда у вас выстрелит. Это невозможно. Работа с генокодом всегда ведется только по факту. Не верьте тем, кто говорит, что в силах раз и навсегда почистить и убрать все ваши родовые задачи. Другое дело, что мы можем встречать проснувшиеся уроки предков во всеоружии, заранее обучиться нужным инструментам и имея их в арсенале быстрее и эффективнее перезаписывать проблемные зоны в генокоде. Перезапись возможно только через обучение. Если надеяться на удачу и ничего не делать, ситуации предков, как под копирку, повторятся в вашей жизни, и вы окажетесь бессильны. В работе со своим и чужим генокодом я использую два основных инструмента: генограмму и аффирмации, но не как абстрактное повторение какого-то желания, а как осознание правды и перезапись себя на эту правду. Также На самостоятельную работу я даю формулы психогенетики, по которым учу сверять свои состояния и, если что, корректировать их в процессе. Далее расскажу о каждом инструменте и формулах подробнее. Начнем с генограммы. Информация далее поможет лучше понять ее механизм. Обычно эту операцию я провожу самостоятельно. Студентам для нее ничего не нужно. Разве что я немного знаю родословную, но и без этого можно обойтись. Генеграмма. Генеграмма подобна ментальному рентгену, где вместо физического тела человека я сканирую его род. Допустим, ко мне приходит человек с онкологией, и чтобы выявить причины болезни, я провожу для него диагностику. Схематично рисую родословную, обычно в границах четырёх поколений, и ставлю перед собой вопрос: почему и откуда в роду такой недуг? А дальше, как детектив, изучаю паттерны модели поведения родственников и ищу причины. В размышлениях всегда полагаюсь на интуицию. Никогда не изучаю досконально биографию каждого члена семьи, только спрашиваю, нужное мне детали. Причины не всегда очевидны. Если ваша бабушка или дедушка болели онкологией, это ещё не значит, что обязательно заболеете и вы. У меня в этом процессе работает интуиция. Я предполагаю некий факт, а люди подтверждают или отрицают его. Много раз бывало, что студентов искали цали. Мне так был такого не было, а я всё равно просила запомнить тезис и что-то про него разузнать. Повторюсь, в работе с гинограммой мне на помощь всегда приходит интуиция. Я вижу нарушения в системе человек-бог и выстраиваю предположения. Я никогда ничего не утверждаю, только предполагаю, но эти предположения всегда находят подтверждение. Не бывает случайных повторений, всё записано. Еще есть свежая история, которая наглядно показывает, как с помощью генограммы я выявляю проблемы в генокоде. Пришла молодая девчонка, страдает, что у мужа кто-то появился, решила развестись. Я смотрю и отчетливо вижу повторяющуюся родовую программу разделиться с мужем. Я не искновидящая и не все знающая. Нет, сами ситуации и отношения в роду показывают привычку расставания с мужчинами. Спрашиваю и все подтверждается. Бабушка потеряла мужа на войне, и это трансформировалось в привычку потеря любимого в мирное и спокойное время. Её мама притянула к себе алкоголика, но не стала решать данную ей задачу, переписывать её, а просто развелась с ним, разделилась. Проблема передалась следующему поколению. Родилась внучка, моя студентка, выросла, вышла замуж, живёт. И вдруг муж приходит с претензией: Ты мне надоела, да и характер у тебя ужасный. Вечно давишь на меня, достоинством меришься. Я не чувствую себя мужчиной. Требует развода или уйти из дома и пожить с мамой. Повторение опять происходит. Внутренняя сила движет этой парой. Войны нет, муж не пьёт, но всё равно находится ситуация, которая стимулирует разделиться. Пока она кажется не очень обоснованной. Я аккуратно интересуюсь у студентки: "Нет ли у мужа женщины на стороне?" Ответом становится однозначное нет. Уже на следующей консультации девушка сообщает о разоблачении. Подтверждается моя гипотеза. Выяснилось, что у её мужа всё это время была женщина, с которой он встречался ещё до их свадьбы. Моя студентка просто повторила программу разделённости мамы и бабушки, притянув к себе этого мужчину. Инструмент гинограмма дал почву для гипотез, показал ситуацию в роду, от которой я отталкивалась при работе. Процесс был таков: я изучила родовой рентген и нашла перелом, причину событий смерть дедушки на войне. Объявила девушке, что она носитель этого ментального перелома и именно поэтому переживает то, что с ней происходит. Программа повторяется, и мы это видим. Далее объяснила студентке, что необходимо сделать выбор. Либо опять превалить этот урок, разделиться и передать модель разделенности по наследству дальше, первый их ребенок как раз дочка, либо действовать и перезаписать ее. Только через перезапись мы можем освободиться. Генограмма как инструмент не универсальна. Я не могу сделать ее раз и навсегда. Каждая моя встреча со студентом как в первый раз. Возможно, он где-то что-то услышал и у него в генокоде из-за этого появилась новая запись. в любой проблеме в первую очередь нужно видеть задачу, а не тупик, не убегать в развод, не мириться со своими чувствами, не молчать, а решать. Как только люди это понимают, принимают и признают, наступает облегчение и свобода. Исцеление всегда приходит через осознание. Повторю ещё раз. Мы унаследовали не только разрез, глаз, но и чувства, эмоции, переживания. Бог нас любит, и этими испытаниями он даёт нам не страдания, как многие думают. Нет, он лишь посылает сигналы, чтобы вы решили генетическую задачу. Смотрите на все трудности в жизни как на вызовы для вашего же улучшения, а не как на некий абсурд, с которым ничего нельзя сделать. Проще говоря, перепишите свой сценарий, сделайте из драмы комедию. Да, есть родовая программа Кому-то повезло больше, и на его долю выпало не так много генетических задач, кому-то меньше. Но прелесть в том, что всё-всё-всё можно изменить. С духовной точки зрения, молитвами, с точки зрения моего метода и психогенетики, перезаписью ДНК. Аффирмации. После того, как человек сам увидел родовую проблему, её корни и повторения, мы приступаем к работе с осознанным фактом. За действуем аффирмации и перезаписываем один чипс этой нежелательной информации на новый, с желательной. Аффирмация это ментальная операция, с помощью которой мы вносим новую запись в своё ДНК вместо старой. Во время аффирмации вы объявляете новую истину сами себе. До этого вы урок за уроком выбляли нежелательный корень, выкорчёвывали его, а теперь на его место сажаете новый, молодой и здоровый. Легче объяснить на примере. Моя бабушка, папина мама была красивой женщиной, тем более женой богатого мужчины. И однажды у нее заболело горло. Соседка посоветовала одно средство для полоскания, а моя бабушка, будучи наивной и доверчивой, ее послушала, взяла, прополоскала, а там оказалась страшная ядовитая вещь. То ли спирт, то ли средство для обработки ран животных. Бабушка прожгла себе горло и больше никогда не могла говорить и лишь издавала странные звуки. С тех пор она стала инвалидом. Её физическая инвалидность, неспособность говорить, через поколения передалась мне как инвалидность ментальная. Я часто вела себя как бабушка, хотя с гортанью у меня всё было в порядке. Внутри всё замирало, и я не могла промолвить и слова. Долго из-за этого я жила подавленной. Притянула к себе властного мужа, точнее, сделала своего мужа романтика властным на определённом этапе, чтобы он задавил меня авторитетом. Потом, став профессионалом, я поняла, что такой муж мне был просто необходим. Это была попытка Бога меня пробудить, чтобы мой язычок наконец заработал и вымолвил недовольство, но этого не происходило, и я игнорировала все сигналы, а пробудилась только через больничную койку. Об этом далее. Важным сигналом к решению проблемы стали частые болезни моей дочери. Мы ставили ей инъекции прямо в горло. Она тоже физически повторяла бабушку. Как видите, Родовой рок никогда не останавливается. Во время обучения мы выявили причину моего онемения, моей полной неспособности говорить и начали работать. Сначала наставники говорили мне: "Ну, скажи, давай". А я не могла, не могла. Внутри себя переживала, сказать не могла. Шла против себя, да, против Бога. Да, везде нарушала законы, и ментальные, и генетические, и человеческие, и божественные, но сказать ничего не могла. Бабушка умерла с этим страданием, и её сознание было живо во мне. Это и был корень физической проблемы. Умерла, так и не сказав ни слова. Я взялась за эту проблему и исправила её с помощью перезаписи ДНК и установления нового закона. Я сообщила себе истину. Я не моя бабушка, и встроила новый закон в своё подсознание, перепрограммировала. Удалив чип с бабушкиной информацией, я стала говорить внятно. Это победа, что сейчас вы слушаете мою книгу. А с мужем мы теперь классные друзья, партнёры и родители. У нас нет тайных обид, претензий и страхов. У нас есть стол переговоров, где мы можем спокойно поговорить, поспорить, если нужно, и прийти к обоюдному согласию. Моя бабушка во мне, и стелена, и освобождена. Роль намерения в жизни человека. Ключевую роль в желании изменить свою жизнь и перезаписать родовую программу играет намерение. Намерение это предпосылка выбора. Пока вы не выровняли намерение, вы смотрите очень узко, будто находитесь в тупике, не видите выходы и, соответственно, не имеете выбора. Какой была Эгбол, когда у неё не было намерений? Мать троих детей, и это её ноша. Забыла про мечты, планы, цели, мысли тускло и говорит себе: "Выбирай либо оставайся матерью и даже не пытайся самореализоваться, ведь с детьми это сделать невозможно, либо пробуй освободиться, но только непонятно как. А теперь посмотрите, кто она. Икбул после пробуждения колокол в виде коллапса неожиданно прозвонил прямо над её ухом, и она всё поняла. Дело совсем не в муже, детях и прочем, мир и жизнь гораздо шире. Я начала менять свои намерения и поняла, что люди могут всё. когда вы допускаете мысль, что творец уготовил нам гораздо больше, чем можно представить, и нужно просто довериться ему, с глаз спадает пелена. Все невежества, комплексы, генетические предрасположенности вдруг растворяются, и вы открываете себя заново. А что? Я, оказывается, и так могу. Скоорректировав намерение, свой первый самостоятельный выбор я сделала в отношениях мужчина-женщина. Fakeway Iqbal До пробуждения считала, что жена всегда должна находиться за мужем, быть тенью, а не личностью, пока однажды после коллапса мы не поехали в Европу, я не увидела следующую картину. Старушка вытирала своему старику крошки со рта, а он поправлял ей воротничок. В их отношениях присутствовал трепет. Я никогда такого не наблюдала, ни у мамы, ни у её подруг. Выходит, что прежде я не могла сделать этот выбор. определиться с намерением, потому что мне просто не из чего было выбирать. А тут я увидела двух милых европейских старичков, замотивировалась и поняла, что все это время выбор был. В тот момент я позволила себе мечтать и сказала: вот как я хочу жить с мужем и состариться. Осмелиться на эту мысль, озвучить ее для себя уже означало, что я могу. Главное хотеть. Когда определитесь с намерением, с тем, чего именно хотите. Вы видите выборы, ту дорожку, по которой идти. Как только я выровняла свои намерения и позволила себе мечтать, я стала озвучивать мужу, каких отношений с ним хочу. Идеальная синхронизация, чтобы мы могли даже молчать рядом друг с другом и понимать это молчание. И вот, спустя 12 лет мы на самом деле к этому пришли. Мы настолько чувствуем друг друга, что знаем, о чём молчим. Так что теперь у меня всегда есть выбор. Чёрный путь, молчи, женщина. И белый путь. Эти милые истерики, любовь навсегда. Дела остаются за малым действовать. На самом деле, выявление намерения это уже большая часть работы, ведь там вы тоже по-настоящему пашете в поисках генетических факторов и подножек. Но зато видите свет в конце тоннеля.